лучше хочу быть столпником чем вихрем мщения. Поистине, не вихрь и не смерч Заратустра. А если он и танцор, то он никак не танцор Тарантеллы». Так говорил Заратустра. Прославленных мудрецах. Народу служили вы и народному суеверию, вы все прославленные мудрецы, они истинные, и потому только платили вам дань уважения, и потому только выносили ваше неверие, что оно было отравленным, окольным путем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 пёстую школу хищного зверя и космы исследующего, ищущего и завоёвывающего. Ах, чтобы научился я верить в вашу правдивость, вам надо сперва отказаться от вашей воли к поклонению. Правдивым я называю того, кто идёт в пустыне,